Глава четвертая. Йохан потолстел. У него была уже другая электрическая коляска, не такая, как в архиве, более обтекаемая, серебристая, а не черная, но звук был тот же, как будто мотор от старого кресла переставили на новое. «Добро пожаловать», — сказал он, сделав медленный жест рукой, то ли он очень устал, то ли рука такая тяжелая. «Вот тут я в настоящее время живу и работаю». Из того же бокового коридора, откуда он приехал, появился шофер, который нас сюда привез. Он поставил рядом со мной два чемодана. Я его поблагодарил и только потом понял, что багажа-то у меня не было. Шофер опять скрылся в коридоре. «Небольшой слет старых друзей», — сказал Йохан. Волосы у него отросли, борода стала еще буйнее, по черному шли седоватые и белоснежные полосы. «Еще раз добро пожаловать». Он попросил Леннокса проводить меня в мою комнату. «Встретимся за ужином». Леннокс подхватил один из двух чемоданов и вперед меня пошел к лестнице. Я взял второй и пошел за ним. Моя комната находилась на третьем этаже и представляла собой келью с кроватью, письменным столом из неокрашенного дерева и шкафом. Стены тут тоже были из кирпича, и еще было высоко расположенное маленькое окно, в которое было видно только небо. «Где мы?» — спросил я. «И зачем?» «Вот чем в настоящее время занимается Йохан», — сказал Леннокс. «У него здесь ретритный центр. Ретрит от английского уединения, удаления от общества, время, посвящаемое духовной практике, например, медитации». Играет важную роль в буддизме. Не видел, что ли, табличку у въезда? Я ничего не видел, ответил я, из-за заклеенных окон. Заклеенных? Удивился Леннокс и рассмеялся. Смеялся он недолго, но стало понятно, что отношения между нами уже не такие, как прежде. Окна у машины не заклеены, сказал он. Это легкая тонировка от солнца. «Я, кстати, тоже живу здесь. Моя комната дальше по коридору. Разложи пока спокойно вещи. Через полчаса услышишь гон к ужину. Спускайся вниз, там и увидимся». «Подожди», — сказал я, — «а я ты здесь зачем?» «Еще узнаешь», — ответил Леннокс. «Мы подумали, что тебе такое как раз будет по душе».